сказал Рауль, «Вы могли бы оказать мне большую услугу?» «Какую, милый Виконт?» «Мне нужно сказать два слова герцогу Бэкингэму. Но он разговаривает с господином Фуке, и мне, конечно, невозможно вмешаться в их беседу. Вот как?»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 «Очень рад вас видеть, господин Д'Артаньян». «А вы знаете, Белиль, шевалье?» — спросил мушкетера Фуке. «Я был там только раз, сударь», — любезно отвечал Д'Артаньян. «И долго там пробыли?» «Один день, монсеньор». «Что же вы там видели?» «Все, что можно увидеть в течение одного дня». «С вашими глазами, сударь, за день можно увидеть много».